Глава 53. Далила Если из Хаара можно сотворить стул, колчан стрел, дом, что мешает возвести стену поперек ущелья на сером холме, увы, лишь владыкам достанет знаний для столь грандиозной задумки. Однажды заклинатели тумана уже пробовали это осуществить, Но на стене выросли рты, что пожирали защитников. Предел возможностей Хара Гурик Зилиен. Чем дружнее мы становились с Ясмин, тем больше я прислушивалась к ней, когда речь заходила о потакании слабостям. Подруга открывалась мне с неожиданной и чудесной стороны, и жаль, что так поздно. Я и вправду недооценивала Ясмин. Когда раньше мы обсуждали все, что не вписывается в ее радужную картину мира, она казалась мне впечатлительной простушкой. Но это отнюдь не так. За все время нашего сближения я уяснила себе, что на деле сама погрезла в сантиментах и унынии. Ясноглазая, романтичная Ясмин не утрачивала веры в лучшее. «Все будет хорошо», — считала она, — «и не из детской наивности». Вера это была ей нужнее воздуха, иначе зачем терпеть такую жизнь? Вопреки отлучению от родной семьи, вопреки всему, она не позволяла улыбке померкнуть. Посему в один день, улучив свободную минутку, мы удалились из церкви. Ясмин уговорила меня сходить на спектакль в амфитеатр близ городской площади, по-видимому, неподалеку от нашего благочестивого района Клерии. Представления давали актеры из музеи, где мне еще не посчастливилось побывать. Верх артистизма так описывают даваемые там выступления. По слухам, творцам из музея открыта истина, что поддается изложению лишь в стихах, танцах, песнях и прочих видах искусства. Однако цена за постановку в музее весьма внушительна. Как для зрителей, так и для актеров. Посему, если выйти на сцену там не по карману, а сделать ими хочется, путь лежит в клерию, где ради спектакля за разумные деньги народ готов отложить свои предрассудки против музея. Так поступают и многие вдохновенные мэтры, чтобы не тратиться сверх меры. Сегодня Есмин сама меня пригласила, за свой счет. Пьеса называлась «Тщетная борьба милиции» и ее давали уже в третий раз. Какая она, все повторяла Есмин с чужих слов, интересная. Я прошлась глазами по листовке, которые наклеили на каждых столбе, дереве и углу в более-менее людных местах. На листовке были нарисованы цветущие зеленые земли с одного края и бесплодное запустение с другого. Метафора перехода от процветания к упадку. Посередине тянулись ввысь ступени к роскошному замку с престолом, на котором восседал скелет в короне. К нему поднимался ничего не подозревающий, но бесстрашный юноша. Надо полагать, сам Меллецци. Я была заинтригована не только сюжетной задумкой, но и диким возбуждением, которое источало Ясмин. Почему только ее так манило нечто очевидно сулящее неизбежную тоску? И, судя по многоголовому морю зрителей в амфитеатре, она была в этом совсем не одинока. Невзирая на обещанный грустный финал, люди валили на спектакль с горящими глазами. Из-за чего же, хотелось бы знать, нездорового любопытства, влечения к униженным и обездоленным? Держу пари, никто из собравшихся не пожелает такого непостижимого горя и врагу, Зато вкусить его в театре отнюдь не против. Пьеса началась обыкновенно. Миллецци вышел на сцену, чтобы обратиться к отцу-королю. Монарх отмахнулся от страхов сына и заверил, что на этот год хлеба взойдут. Не взошли. Вновь юноша является на аудиенцию, и вновь отец спокоен. На этот год хлеба взойдут. Не взошли. В конце концов, держава пришла в упадок, и подданные начали умирать. В землях короля утвердил власть голод, и тоска этого выдуманного мира просачивалась в зал, порождая мрачное и сочувственное молчание. На сцену вышел Барт, мягко перебирая струны лютни и привнося в действие оттенок грустной иронии. «Все пропало, надежды нет». И стоило вглядеться в лицо Барда, меня в ту же секунду выдернуло из повествования. «Я его знаю», — сказала я на ухо Ясмин. «Как?» — поразилась она, тоже отвлекаясь от сюжетной конвы и поворачиваясь ко мне. Неприятные сомнения, гладавшие меня поначалу, тут же развеялись, едва он завел монолог. «Это Дейл. Его герой, придворный музыкант», Был обречен покорно наблюдать за тем, как весь окружающий мир терпит крах. «Симпатичный!» Промурлыкала она с игривой ноткой и недвусмысленно взмахнула ресницами. Я зарделась и не решилась ей подыграть. «Смотри, не отвлекайся!» Обе повернули головы к сцене. В конце концов король почил, с верой в то, что на пятый год все вернется на круги своя. Так престол... Перешел к милетце, вынуждая взять борьбу с напастями в свои руки. Забрезжил лучик надежды, в которой публики отказывали всю пьесу. Поэтому мы так жадно заглотили наживку. Быть может, убеждали мы себя, добро все-таки восторжествует. Быть может, благодаря умному монарху дела пойдут в гору. Зашли первые посевы, и в королевстве вновь наступила благодать. Казна начала пополняться. Да чего же просто мы, зрители, дали обвести себя вокруг пальца. Недаром трагедия называлась «Тщетная борьба миллецы». Внезапный поворот сюжета. Неоткуда являются скитальцы, ужасающие создания из незапамятных времен. Якобы на заре веков, когда земли Верховного Владыки еще были скудны и душимы и туманами, на них обитали скитальцы. Согласно сказаниям, вначале скитальцев было десять, но затем стало трое. Безволосые, вытянутые, втрое выше среднего человека и в черных эфемерных мантиях от шеи до пят, за которыми тянулся след истлевшей жизни, бесцельно блуждали по земле, напоминая ожившие обелиски. На бледных руках было по три длинных мертвецки обескровленных пальца. Вытянутые головы цвета серого камня не имели лиц. Такими скитальцев рисовали предания, но на сцене они были обычного человеческого роста, а лица скрывала черная вуаль. Король взывал к ним, молил обратиться вспять, но сущности продолжали свой безмолвный путь по королевству. Одна впереди – и две сзади, по бокам. На этом моменте зал испуганно охнул. Разверзлась междуусобная брань. Вилы, прежде служившие труженикам добром, теперь несли им смерть, пронзая плоть. Бездумной, бесстрастной была эта братская резня. Скитальцы между тем не дрогнули, ни на миг не остановили своего продвижения. И так они достигли стен замка, Лишенная воли стража подняла врата, и реки крови хлынули в тронную залу. Вскоре на сцене опять предстал Дейл с заключительным монологом. Королевство пало, борьба милеции оказалась тщетна, крах был предначертан судьбой. Но пьеса на этом не кончилась. В конце концов, как и обещал король, хлеба взошли, земля исцелилась, Но владел ею уже новый народ. И вот теперь занавес опустился. Публика взорвалась бурными овациями. Вскоре труппа вышла на сцену насладиться заслуженными восторгами. И в этот ты миг Дейл и поймал на себе мой взгляд. Он сдержал улыбку. Когда после финала зрители большей частью разошлись, Дейл подошел ко мне с Есмин. «Спектакль отличный!» — похвалила я. Он отдал скромный поклон. Ему явно было радостно меня видеть. «Я в восторге!» — щебетала подруга, вытирая глаза. «Какая драма! Добрый король стремится спасти подданных, но все труды идут прахом!» Я тихо посмеялась. «Дейл, это мать Есмин. Она тоже из монастыря». «Рад встрече!» — раскланился он. «Так приятно, что вы пришли. Вам правда понравилось?» «Правда. Очень трагичная история. Зато хотя бы финал обнадеживает». «Тоже так считаешь?» У него загорелись глаза, и он подступил. «Я кивнула, недоумевая. чего вдруг такая прыть?» «И я считаю», — ставила Ясмин. «Ну, слава владыкам!» Труппа железно стояла на печальном финале, чтобы все кончилось на скитальцах. В трагедию всегда хочется добавить драмы, но с ней просто пережать. Правда же?» с какой упоенной улыбкой Барт делился соображениями. «Полностью согласна!» — воскликнула Есмин, сомневаясь, что она вообще поняла, о чем речь. «Не знаю. Я и другую сторону жизни вижу. По-хорошему, выходит, не всегда. И светлый финал тоже редкость». «Да, но главное — верить в светлое будущее. Разве не так?» — возразил Дейл. «Как бы плохо ни было!» Захотелось напомнить о Перри, у которого и веру, и светлое будущее отобрали. Рассказать о норе, которой будущее представляется темным и безысходным. Есмин избавила меня от этой тяготы, перехватив разговор. «Ой, а нельзя ли нам за кулисы?» Дейл оживился. «Конечно, можно. Заодно и познакомлю с труппой». И тут иллюзию беззаботной радости разнес в дребезги пронзительный виск из-за сцены. Упавшая на миг тишина тут же сменилась встревоженным ропотом немногих задержавшихся зрителей, те испуганно сбились в кучки. Мы с Дейлом бросились к сцене, каждый по своей причине. "Далила, ты куда?" крикнула Ясмин мне вслед. "Направить людей к выходу, а ты постарайся привести стражу". Я не видела, послушалась ли она. За кулисами в полумраке Все было заставлено реквизитом и всякой всячиной, так что я пропустила Дейла вперед. Барт забежал за сцену, где уже толпились актеры, мешая разглядеть, в чем дело. На полу сидела девица, у нее тряслись руки, и от рыданий потек грим. — Шарон, ты что? — недоумевал он, но девица не отвечала. Тут товарищ по сцене тронул его за плечо и уныло показал на причину переполоха. «Расступитесь! Я исправедниц и могу помочь!» Все немедленно повиновались, и в этот миг я поняла, что оказывать помощь уже поздно. Посередине в кольце очевидцев находились те трое в образе скитальцев, но теперь без вуалей. Посиневшие лица, искаженные ужасом, были обращены к толпе, будто мы зрители на очередном представлении. Стену покрывали жирные кровавые полосы. В опустевших глазницах несчастных встала на постой тень. По щекам стекали красные слезы. Кругом по всему помещению виднелись странные неуклюжие руны, которые я не могла расшифровать. Трупы безмятежно и неподвижно висели в воздухе. Мерно колыхались края их черных одеяний. Несчастные, напоминали потрепанные стяги в ночном небе.